Никита Киров Волк 4 Лихие 90-е Глава 1 Следователь прокуратуры Федюнин встал прямо передо мной. Не особо он походил на следователя. С виду обычный работяга за сорок, задолбавшийся на работе и иногда выпивающий с мужиками в гараже. «Преступное сообщество — это точно не к нам. У нас легальное дело», — сказал я. «Но почему бы и не побеседовать в спокойной обстановке? Там комната отдыха», — я показал рукой. «Нам сейчас не до отдыха», — устало произнес следователь Федюнин. «Но я бы не отказался посидеть, весь день на ногах». «И рюмку чая выпьешь?» — предложил Лёня. «Чая можно, рюмку не надо». Следователь прошел в комнату отдыха вслед за мной и уселся перед столом, положив на него кожаную папку с замком молний. Невольно вспомнился старый сериал «Гражданин начальник», там следователь ходил с такой же. Леня включил чайник и сел рядом с Федюниным, поглядывая на меня и украдкой делая знаки. Будто пытался успокоить, но я и не паниковал. Мне кажется, они хорошо знакомы, и именно поэтому следователь прокуратуры пришел сюда лично, а не вызвал к себе в кабинет. «Если не секрет, Максим Михайлович», — вежливо сказал следователь. «Вот вы открыли свою контору, а у вас уже есть клиенты?» «Наша контора открыта в первую очередь под определенного клиента», — ответил я. «Но со временем будем предлагать охрану и другим». Леня едва заметно закивал, мол, говори, все нормально. «Похоже, этот следователь заходит издалека». «Ладно, пусть. Меня не так-то просто запутать». «Просто, Максим Михайлович, хочу понять, с кем имею дело», — Федюнин постучал по своей папке. «Я был в командировке в Москве. Там этих охранных контор пруд-пруди, на любой вкус и цвет. Там и охрана дома, там и телохранители, там и группы реагирования». А вот здесь, у нас, это пока все же экзотика. Вот чем вы занимаетесь? Мы открылись как раз для того, чтобы охранять предприятие, а в данный момент сосредоточены для помощи нашему основному клиенту», сказал я. «Горнообогатительный комбинат в Краснозаводске». «А, так это вы», — следователь кивнул. «Слышал?» У меня там отец работал еще в Союзе, а я должен был пойти по его следам, но устроился сюда. Он снова постучал по папке. Говорят, там недавно были проблемы. Да, но не уверен, что вправе об этом говорить, так как дело вело ФСБ. Добро, Федюнин снова кивнул. Но если говорить в рамках допустимого, комбинат действительно открывается? Да. Вот на следующей неделе приезжает очередной десант из Петербурга, будут делать смету ремонта, планировать возврат оборудования и техники. Заодно обсуждаем с ними план охраны, камеры, сигнализацию, посты, патрули, все остальное и подписание договора на год». «Все серьезно», — он присвистнул. «Именно». Леня, продолжая молчать, налил нам чай и, ободряющий, мне кивнул. «Не знаю, что он хочет мне сказать, но пока я делаю все правильно». оружие у вас есть?» — спросил Федюнин. «Оружейную комнату мы должны были сегодня показывать комиссии, но не срослось. А без оружейки мы хранить оружие не имеем права». «Но у вас кабура, заметил следователь. Это газовая, купленная по лицензии. «А как же вы охраняете без оружия?» — удивился он. «Мы еще и не охраняем. Мы официально открылись только на этой неделе, все еще в суете. И охраняете что-то еще, кроме комбината?» «Нет, но мы не служба безопасности, так что можем брать и другие объекты, как только появится возможность. Пока ее нет». «Добро». «А сколько человек работает на охране?» включая меня, пятеро», — сказал я. «Леня, Артем и Ярослав здесь. Еще один отпросился сегодня пораньше». «Понятно», — задумчиво произнес он. «А кто-то утром был пьяный или с похмелья?» «Нет, с этим строго. Я предупредил сразу, что у нас пить нельзя». «Добро, понял». Он шумно отхлебнул чай и подошел к окну. Там как раз стояли наши служебные машины, возле которых торчал Саватев с блокнотом. Внутри одной девятки сидел Артем, который недовольно смотрел на опера. «У вас и машины есть», — то ли спросил, то ли сказал он. «Смотрите-ка, даже с эмблемой, тут даже спорить нечего. То есть теперь я могу сделать выводы?» Следователь вернулся на место. «Короче, давайте к делу», — немного ленивый взгляд оживился. «Знаете поселок Шахтогорск?» «Да». «А у вашей фирмы есть там дела?» «Никаких», — сказал я. «Ладно, суть в чем? Сегодня в полночь к круглосуточному продуктовому магазину подъехала серая восьмерка», — сказал следователь. «В ней было трое человек в серой камуфляжной форме, как у вас». Он показал наформенные штаны, в которых ходил Леня. Сам Леня промолчал. «Были вы оружены нарезным карабином», — продолжил Федюнин. «И пистолетом модели ТТ». «Что дальше?» — спросил я. В магазине находилась продавщица и ночной сторож. Прибывшие вооруженные люди потребовали с них денег за охрану, а еще дополнительный ящик водки. При этом заявили, что они здесь новый ЧОП и теперь охраняют весь поселок. При этом некоторые были пьяны. «Ты же следователь, Витька», — сказал Леня. «С чего ты занимаешься простым разбоем?» «Это не простой разбой», — Федюнин покачал головой. Когда сторож отказался выполнять требования, его расстреляли на месте. Умер прямо в карете скорой помощи. «Вот отморозки», — сказал я. «Не то слово. Эти якобы частные охранники...» — он скривился. «Уехали, но обещали вернуться за деньгами. Правда, теперь вряд ли вернутся. Но вдруг где еще появятся? В другом месте». Район у нас большой, сами знаете. «Но вы же не думаете, что это мы?» — спросил я. «Нет, теперь уже не думаю, вы меня убедили. Я для этого и спрашивал по вашей работе, что и как. Вижу сам, не дурак, что тут все серьезно, вы работаете. И парни приличные, трезвые и молодые. Но проверить надо было, не так много у нас частной охраны» да и большая часть под бандитским прикрытием. «Слушай, Витька», — сказал Леня, наклоняясь к нему, «Мы вчера устраивали разговор с кандидатами. Но это Максим вел, а я слушал», — он показал на меня. «Там был такой упырь здоровый, все голосил, типа вы там все неправильно делаете. Вот я бы в районе такие дела делал с формой, пушками и машинами». «А кто он?» — тут же оживился следователь. «Я его не знаю», — я помотал головой. «Я тоже не знаю», — Леня приподнял глаза к потолку. «Двадцать один или двадцать два года. Метр восемьдесят пять, здоровый, черноволосый, нос сплюснутый, при ходьбе чуть прихрамывает на правую ногу. На левой руке ашрам от болгарки, который идет через три пальца». На морде должен быть синяк, ему врезали вчера. И еще, мочка левого уха будто погрызенная. «Но ты даешь», — сказал я. «Мастерство не пропьешь». У Тёмы или Ярика можно узнать. Они должны знать, кто он. Что так, Женька или Слава подскажет. Не уверен, что это он. Я задумался, потирая подбородок. Но как странно совпало. Правда, слишком быстро. Вечером поговорили, ночью уже на лед. «Добро, будем разбираться», — сказал следователь, выдыхая. «Кстати, о мастерстве и о остальном». Леня отошел к холодильнику и достал оттуда водку для особых случаев. «Че, Витька, вздрогнем? Пятница же!» Кажется, это предложение пришлось Фидюнину по вкусу. Правда, при этом он странно вздохнул. Только по одной следак с опаской выглянул в окно. Пока Савватеев не видит. Ну и тупица же он, прости господи. Хотя ты и сам знаешь. «А чего ты сам-то ходишь? Леня начал разливать бутылку по рюмкам. — Ты же важная пыса. Тебе можно к себе в кабинет звать, так и еще, чтобы в наручниках приводили. «Иногда полезно самому поговорить, вот как с вами», — он показал на меня. «Один разговор с Максимом, и мне все понятно. А наши операбы тупни, прости, Леня, они бы такого намудрили. И ты еще оттуда ушел, никого умного не осталось». Федюня напрокинул стопку. О, хорошо пошла, дай-ка это». Леня протянул ему вилку и поставил перед ним тарелку, где лежал порезанный соленый огурчик. «И что, Витька, думаешь, премию получишь за это?» «Да лишь бы зарплату получить в этом месяце, а не следующем. А то дома только макароны остались и тушенка армейская. Тебе-то дали расчет?» «Не, жду и жду. Еще за отпуск должны заплатить. Два года не ходил». Леня вздохнул. «Но зато здесь шеф Максим аванс всем дал. Помогло». Обстановка стала спокойнее, все расслабились. Когда закончилась официальная часть, сразу видно, что они оба те еще приятели и часто вместе пили. Это хорошо. Другой следователь попил бы нам крови за то, что мы не делали. А вообще неприятная история», — сказал я. «Люди теперь нас пугаться будут, у братвы еще вопросы появятся. Еще эти звери человеку убили». «Да», — следователь вздохнул. «Но расследуем. Если что, звоните». Он открыл папку и достал оттуда картонную визитку. «Кто знает, может, и на ваши точки решат выйти». «Посмотрим». Я убрал визитку в кошелек к остальным. В городе и так неспокойно, Федюнин взял огорчик. Братва недавно стрелялась. А мы думали, и затишье будет, они и так друг другу столько крови пустили за последний месяц. Такими темпами к концу лета у них люди кончатся. Ну, они всегда так, Леня кивнул. Постреляются, потом крюков с Гошей забухают, и опять полгода спокойно. В этот раз не вышло. Плохо бухали. Тут еще транспортники наехали. Слыхали? Следователь оживился и посмотрел на нас. Нашли целый состав с алюминием в тупике на станции. Приехал главный транспортный прокурор области. На железке теперь головы летят. Типа, как так вышло, что целый состав стоял там без всяких документов? А там начальник станции устно сказал пути открыть и поставить. «Теперь хрен докажешь». «Весело там у них», — пробурчал Лёня. «А говорят, люминет от китайцам продать пытались, да кинули их мафию». «И сюда приедут разбираться?» — я усмехнулся. «Но у нас же не боевик с Джеки Чаном. Через местных решать будут, через Крюковы и прочих, как раньше делали». «Ладно», — Федюнин хлопнул себя по коленям. «Погнал я дальше работать». Если что, вызову повесткой. То же самое под протокол расскажете. Ну или что известно, вдруг станет. А я адрес этого парня возьму, к нему отправлю с пусть поработает. Следователь ушел, забрав у Артема адрес. Но я очень сомневался, что тот придурковатый и наглый парень, с которым я вчера немного подрался, смог бы за остаток дня собрать банду с этой же целью. Но, но то, что кто-то решил, что можно скрывать банду за личиной ЧОПа, ничего хорошего нам не обещало. «Завтра что делаем?» — спросил Леня. «Приезжаю все равно», — сказал я. «Работай вал, пока без выходных буду. Если что, подгребай, поможешь сильно». Все-таки хорошо, что Леня уже у нас, поэтому следователь и пришел для простого разговора. Он же вполне мог отправить оперов, чтобы насильно притащили меня к нему в кабинет, еще и под конвоем, но обошлось. С гаражом уже было договорено. Загнали новые тачки туда, потом поставим сигналку. Развез всех по домам, но поехал не к себе на съемную квартиру, а на свое место. Надо рассказать Жене, что случилось. А дома весело. Деда нет, наверное, уехал на рыбалку. Зато Женя был у нас, с новой покупкой, которую самостоятельно подключить у себя не смог, поэтому пришел к Кириллу. Вот они вдвоем и сидели, играя на приставке Sega в Mortal Kombat, которую подрубили к нашему телеку. «Жениться тебе надо, Женька», — с укором сказал я. «Зачем тебе эта приставка?» «Да угарно же, волк!» Отозвался он, не оборачиваясь. «Давай сгоняем разок!» «Не». «Да погоди, Кирюха, не бей! Дай одну штуку попробую!» «Потом дед придет, уберите», — произнес я. «А то он все переживает, что кинескоп посадите». Я сел за стол, на котором стояла открытая банка вареной сгущенки. Похоже, оба сладкоежки сварили ее сами. Дядя Сережа Лапин партию привез сказал Женя, с трудом отлипая от приставки и подходя ко мне. «Нам по своей цене отдал, по знакомству». Он открыл холодильник и достал лимонад в темной стеклянной бутылке. «Потом поиграешь», — сказал я. «Дело важное надо обсудить. Давай-ка у тебя посидим, подумаем кое о чем. А заодно расскажешь, кто вчера к нам в зал приходил, но к нам на работу не захотел идти». А то что-то недоброе тут творится. Ну ладно, пошли. Женя удивился и напрягся, но вышел за мной следом.